спокойно подгребал к Диме кучу фишек. И это уже была сумма. Именно так, с большой буквы. Но он понимал, что удачи вечной быть не может. Да и Господь, говорят, троицу любит. И с трудом оторвавшись от игорного стола, с захватывающим видом постепенно останавливающегося колеса рулетки, тогда все нервы напряжены до крайности, Дмитрий Сергеевич Колокатов отправился получать в кассе свой гонорар. Он и прежде играл, но никогда подобных выигрышей у него еще не случалось.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 Колокатов подошел к проезжей части, обернулся в одну сторону, в другую, и тут его сзади хлопнул по плечу Антон. Димка резко обернулся и уставился на незнакомого человека с недоумением. — Извини, друг, — развязно, словно бы под хмельком сказал Плетнев. — Тысячную бумажку не разменяешь, а то сигарет не могу купить. У Колокатова недоуменно вытянули с лицо, но он еще ничего толком не успел сообразить, как Плетнев коротким ударом под дых согнул его пополам.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 а после в ножички сыграем. Ты умеешь в ножички? Я научу, это интересно, когда по маленькому кусочку отрезаешь. Визгу только много. Но ты ж терпеливый, ага. Ты не будешь громко вижать, если я у тебя в кишочках покопаюсь?» И от новой, совсем уже зверской ухмылки, соседа колокатов стало совсем плохо. Но все равно что-то у него в голове не складывалось. И прежде всего присутствие Письки. Однако задавать новые вопросы он уже опасался.